внимал самой невероятной повести из всех касавшихся когда-либо человеческого уха, и повесть эта, произносимая едва ли не в предсмертном бреду, рассказывала об эпохах туманного рассвета рода людского. Речь умирающего оставалась ясной и четкой, и Кейна бросала то в жар, то в холод, при мысли о бездных времени, и пространства, которые приоткрывались ему. Много веков тому назад, да, тьма столетий промелькнула с тех пор, мой народ гордо и безраздельно владычествовал над морем. Так давно это было, что ни у одного из нынешних людей не найдется даже отдаленного предка, который помнил бы те времена. Далеко на западе лежала дивная страна, И могучие города служили ей украшением. Золотые шпили мерцали межзвезд, звезд, Пурпурные груды галеры бороздили волны морские по всему миру, Ища сокровищ и на пламенеющем западе, и на огнецветном востоке. Поступы наших легионов звучало на севере и на юге, На западе и на востоке. Никто не мог устоять перед их натиском, Стены наших городов опоясали мир. Наши колонии множились по всем странам и континентам, приводя к покорности всевозможных дикарей, туземцев самого разно, разного цвета кожи и всех обращая в рабство. Они трудились на нас в родных копьях и на веслах галер. Так властвовал миром народ, блещущий Атлантиды. Мы, мы были морским народом, и океанские глубины от века привлекали наш взор. Нам были подвластны все таинства, все секреты моря и неба. Мы читали «Звездную книгу небес» и постигали ее премудрость. Но мы оставались детьми океана, и он был первым среди богов, которых мы чтили. Мы воздавали почести также Валки и Хоту. Конону и Голгору. Множество юных девственниц, множество крепких телом юношей умерло на их алтарях. И бывало так, что дым бесчисленных жертвенников затмевал даже солнце. Но настал день, когда океан пробудился и грозно встряхнул седой пенистой гривой. Гром раздался из его бездонных глубин, и троны царей земли рухнули пред его гневом. О дна морского поднялась новая суша. Атлантиду же и континент Му поглотил потоп. Зеленые морские волны стрелом ворвались в залы дворцов и храмов, и золотые купола топазовых башен обросли скользкими водорослями. Империя Атлантов исчезла с лица земли, и из памяти человечества, сокрывшись во мраке забвением. Постепенно вымерли и колонии, утратившие свою столицу. Порабощенные варвары поднялись против них и разрушали, и жгли до тех пор, пока в целом мире не остался единственный город. Последнее напоминание о былом величии и былой славе. Это была колония Негори. Здесь в Негори все еще по-царски властвовали мои предки. А пращуры на кори о... Это хищная кошка, рабски ползали перед ними на коленях. Но минули года, пронеслись века, империя не горил испытала упадок. Племя за племенем отпадало от нее, сбрасывая узы рабства, отодвигая наши границы все дальше и дальше от моря, пока наконец сыны Атлантиды не отступили на конечный рубеж и не затворились в самом городе, последним прибежище своей расы. Были завоеватели, но не превратившиеся в осажденных, они тем не менее целую тысячу лет сдерживали натиск свирепых племен. Негори оставалась неприступной извне, ибо крепки и нерушимы были ее стены. Внутри, однако, распространялся погибельный тлен. Дело в том, что атланты впустили внутрь городских стен своих рабов. Городом правили воители, ученые, художники и жрецы. Ручной работы они себя не утруждали. В этом отношении они зависели от неволенщего труда.